Сверх того, я отметил мимоходом, что отличия, разнящие между собой реальные впечатления, эти отличия свидетельствуют, что однородные картины не имеют никакого отношения к жизни, вероятно, объясняются тем, что даже незначительные слова, сказанные нами в какой-либо момент нашей жизни, и самые незначимые поступки окружены, и несут на себя отпечаток вещей, логически из них невыводимых, потому что они отделены от этих вещей интеллектом, для функционирования которого ничего не дают, но и поступок, и простейшее ощущение, будь то розовый вечерний блик на покрытой цветами стене сельского ресторана, чувство голода, желание женщины, наслаждение роскошью, будь то голубые волюты утреннего моря, объявшего музыкальные фразы, слегка выглядывающие из него, как плечи ундин, заперты в них, словно в тысячи закупоренных ваз, каждая из которых наполнена совершенно несходными цветами, запахами, температурой. Не считая того, что эти вазы расставлены по всей высоте наших лет, во время которых мы безостановочно меняемся душой или мыслью, они занимают разные высоты, и мы чувствуем, что только воздух и разница. По всей высоте годы с точки зрения любого пространственно оформленного объекта занимают перпендикулярное положение, а когда он перемещается, будь то ментально, или летально, образуют череду вершин, неприступные Памиры и Эвересты высот, на которые нам не суждено больше взойти. На этих вершинах хранятся те сосуды, которые можно снова открыть, но их нельзя заново наполнить. Правда, эти-то изменения неощутимы для нас. Но между внезапно всплывшим воспоминанием и нашим сегодняшним состоянием, как и между двумя воспоминаниями о разных временах, местах, часах, расстояние таково, даже если не принимать во внимание их неповторимость, что они несоотносимы. И они никогда не смогут слиться воедино, если память, благодаря забвению, не протянет между ними какой-либо нити, не свяжет себя некой цепочкой с настоящей минутой, если она покоится на своем месте в своих годах, если она сохранила свою удаленность, свое одиночество во враге какой-нибудь долины на вершинном пике». тогда память внезапно наполнит новым воздухом наши легкие. Это будет воздух, которым мы уже дышали когда-то. Это чистейший воздух, который поэтам не удастся ощутить в раю. Последний не приведет нас к тому же глубокому обновлению, потому что над этим чувством властен только тот воздух, которым мы уже дышали. Ибо настоящий рай... Суть — потерянный рай. Заодно я отметил, что при создании произведения искусства, для которого, казалось, я уже созрел, хоть это произошло подсознательно, я встречу большие трудности. Потому что если бы я взялся за изображение ревбельских вечеров, когда в столовой, открытый в сад, прореживалось, распадалось, и жара, когда последние отблески освещали розы возле ресторана, пока в небесах виднелись еще последние акварели дня, я должен был бы последовательно воссоздать эти детали в веществе отличном от того, какое подошло бы воспоминаниям об утреннем береге моря, о днях в Венеции. в веществе четком новом прозрачном звучащим особо емком освежающим и розовым я скользил в своих мыслях с большим упорством чем когда искал причину блаженства в той неприложности с которой оно проявлялось пытаясь добиться успеха в некогда отложенном усилии и я угадал эту причину сравнивая Различные блаженства. Общее между ними было то, что я испытывал их разом в настоящее мгновение и в прошлом. И в конце концов, прошлое переполняло настоящее. Я колебался, не ведая, в котором из двух времен живу.